Ты заключаешь сделки со смертными, Джаерикс? спросил я, отступив на шаг перед неторопливо надвигающейся толпой наёмников. Не ожидал сделки. Что ты, большой брат? Лёгкий смех Джаерикса прокатился по кладбищу, распугивая призраков. Какие сделки? Как можно? Это нарушило бы нашу с тобой договорённость. Я просто дал лорду Вальмиру понять, что покину вас, как только удостоверюсь, что мой дорогой брат успешно справился с заданием. И я удостоверился. Ты в очередной раз подтвердил свою громкую славу истребителя чудовищ. Мне доставило удовольствие видеть тебя в деле. Грубо, но эффектно. А сейчас счастливо оставаться, Сэт. Наша договорённость. Душа Сэта Слотера перейдёт в собственность Джарокса Слотера, если тот никоим образом не приложит руку к его преждевременной кончине. Конечно, он не заключал никаких договоров с Герцогом. Иначе вышло бы прилажение руки. Но оставить меня один на один с Герцогом и его сворой, не ведая, что будет дальше и чем продолжится диалог словами или пулями другое дело. Нет противоречий ни условиям нашего пари, ни статусу младшего брата в клане. Демон-хранитель не обязан отвечать за последствия слов и поступков членов клана. Он лишь несёт возмездие за причинённый им вред. Словно прочитав мои мысли, Джаирокс прошелестел: "А что касается вас, Герцог, прежде чем уйти, считаю своим долгом напомнить, неприятности, причиненные любому слотеру, вызывают гнев клана независимо от мотивов обидчика. Благодарю вас, лорд Слотер". Тираново собрал всё своё мужество и сдержанно поклонился демонохранителю. "Я обязан вам жизнью в не меньшей степени, чем вашему брату". "Не зарекайся, смертный", рассмеялся Джаирокс. Возможно, я ещё захочу избавить тебя от всяких обязательств передо мной. Как знать? Его чернильно-чёрный силуэт медленно проплыл мимо нас, обдавая могильным холодом и стал также медленно удаляться прочь, пока не затерялся среди теней и надгробий. Всё это время свита герцога не двигалась с места, как заворожённая, глядя вслед жуткой фигуре. Каждый наверняка успел подумать о том, что ему будет чем похвастать, когда всё закончится. Ночью посреди постоя он видел страшнейшего из выродков и остался жив, и, возможно, даже не наложил в штаны. Впрочем, учитывая поразительную предусмотрительность герцога Тиранова, мне почему-то показалось, что возможность рассказать о событиях нынешней ночи Едуали представиться хоть кому-то из тех, кто её переживёт. Когда Джэракс скользнул мимо меня, я чуть было не поддался искушению атаковать герцога и его людей. Последняя воля неволи, пришлось бы пустить в ход своё оружие, и уж тогда там -то младший братец стал бы свидетелем не предполагаемой, а явной опасности, которой подвергается его родич. Быть может, он и не остался бы в стороне, верный долгу перед кланом. Вот только поступить так значило бы проявить слабость перед ненавистным младшим братом. Восемь против одного дриной расклад, как ни крути, но всё же не безнадёжный, по крайней мере, для слотера. тем более уверен, что у каждого второго во время драки руки будут трястись. Но как всё-таки складно спелись Герцог, маньяк и мой демонический братец. Один убирает нежданного свидетеля, другой наконец выигрывает пари. Я ведь душой друг друга почуили подлец. Без всяких договорённостей обошлись. Я перевёз взгляд на герцога. Лицо тиранова осунулось от мрачной решимости. Разрабатывая свой дерзкий и отчаянный план, он поставил на карту всё. Деньги титул, жизнь и душу. Деньги уплачены, душа спасена. И есть ещё возможность спасти ей жизни титул. Надо только, чтобы страшная правда о том, чья рука выводит кровавые узоры на телах девушек, не покинула погост. Вы набрали всего 8 человек для схватки с выродком, произнёс я. Поскупились или больше не нашлось храбрецов? Восемь, переспросил Герцик, попытался сложить непослушные губы в улыбку. Вовсе нет. Я очень высоко ценю вас, лорд Слотер. Никак не восемь. 38. Вот вам красная цена. Один из телохранителей герцога вложил два пальца в рот и коротко, но оглушительно свистнул. Лорд Вальмир немедленно отступил назад, спрятавшись за спины своих людей, а те с наровисто рассыпались, окружая меня полукольцом. Крови певел, а у герцога в рукаве припрятана пара тузов. 8 на 1 дряной расклад, но 38. Это уже слишком даже для сета слотера, не говоря уже о дыре в бедре. Наёмники не торопились. Битые волки, тёртые колачи, они не хотели рисковать попусту. Зачем терять людей сейчас, если можно будет без потерь задавить меня толпой? От одного-двух пистолей умелый боец может и уклониться, отпрыгивая в сторону или стремительно ныряя и уворачиваясь от пуль. Но когда пальба пойдёт сразу из десятка пистолей, никаких шансов не будет. Вы слышали моего брата Герцк. Клан не простит покушения на одного из лоторов. Убийца будет найден. Его искать не надо. Джарек всё знает. Вы ж не думаете ли вы, что маленькая услуга, которую ему оказали, зачтётся. Вы полагаете, ваш младший брат пожелает, чтобы кто-то узнал, как он мог предотвратить гибель родича, но не сделал этого? Он которого вы называете демоном-хранителем клана. Я так не думаю. Дурак, презрительно бросил я. Вы мыслите как смертный, Герцог, а Джаирокс нечто больше. И потом, на коему оставлять живых смертного, который был свидетелем и участником братоубийства? Среди надгробий уже плясали чёрные тени сбегающихся отовсюду людей. Тут и там всблёскивал в лунном свете сталь, шуршала под подошвами сапог и ботинок земля. Как я буду выпутываться из неприятностей, которые последуют после вашей смерти, это сугубо моё дело. Предусмотреть на него совываясь за спин своих людей, чтобы не получить вполне заслуженную пулю, бросил Герцк, и даже выдавилось из себя нервный смешок. Что будет, если в моём умении псы правосудия найдут изрубленный труп взбесившегося выродка? Какими вопросами зададутся? А если в апартаментах этого выродка будут найдены некие бумаги, указывающие на то, что он работал в интересах третьего лица, известного при дворе как принц Каин, сложно ли будет сложить в цельную мозаику сие интереса, мистическую гибель двух лидеров партии консерваторов, покушение на жизнь третьего и, собственно, сам труп выродка? С этим справится даже самый недалёкий служака второго департамента. Что? Вы удивлены? Да, Тодорос и Трегард тоже моих рук дело. Бабовый побег отлично сработал. В власти не может быть нескольких руководящих голов, никаких триумвиратов. Править должен один. Вы слишком раздухарились, Герцог. Боюсь, даже если ваш план удался, осталось бы ещё месяц лоторов. О, вы не пытайтесь смотреть вглубь. А ведь после вашей смерти начнётся всё самое интересное. Вородок Слотер был убит при попытке прикончить добропорядочного гражданина, патриота Ура, блистательный прокляту королевского советника. Должен ли защищавший свою жизнь добропорядочный гражданин отвечать за гибель выродка перед его родичами? Клан не спрашивать мотивов, рявкнул я. Свою справедливую смертьные могут оставить при себе, но мотивы и справедливость всегда интересуют вице-канцлера Витара Дортмунда, или правильнее называть его Витар Слотер. Виктор человеколюб, как вы там говорите? Как вы думаете, лорд Слоттер чью сторону в таком конфликте интересов выберет ваш дядюшка? Ура, служению которому посвятил жизнь, или клана, от которого он бережёт этот город? После того, как Вальмер Таранова сумел полюбовно разойтись с Джарексом, я уже не удивлялся его свидомлённости. Кровь и пепел. Герцк хорошо изучил наше семейство, прежде чем прибегнуть к его помощи. А если учесть, что заниматься этим ему приходилось, слыша, как жизнь отсчитывает последние часы и минуты, холодность и дерзость расчётов не просто удивляли, а приводили в искреннее восхищение. Этот больной мерзавец умел просчитывать ходы, потому и не попался до сих пор в руки стражи. Нет, какой хитрюга, прикрыться от слоторов слотором же, использовать одних чудовищ против других и сделать это как минимум трижды. Меня против кошмара, Джарекса против меня, Авитара против всего остального клана. Да ещё и попутно решить свои политические проблемы: бросить тень на конкурента, убрать мешающих соратников по партии, да ещё привлечь внимание толпы к своей персоне. Одним махом расчистить себе свободное место у престола подле малолетнего короля и его честного, но слабовольного регента герцога Хорена. В чьих руках в результате столь сложной комбинации окажется блестятный и проклятый, просчитать не трудно. А мусорный патруль найдёт ещё не одно молодое тело с пещерённой кровавой вязью. Умён, умён, уловка бесстрашен, нечего сказать. Плетя свою паутину, Герцог крупно рисковал, но игра стоила свеч, да и терять ему, в общем, было нечего. Если он не прикончит одно чудище, доберётся другое. При таком раскладе есть только один приемлемый вариант выиграть. Впрочем, как и у меня сейчас. Только я вот заранее рукава козырями не набил, и очень зря. Наёмники приближались со всех сторон, целая маленькая частная армия. Тираново его приспешные должны были в лепёшку расшибиться, чтобы наврать почти 4 десятка знающих своё грязное дело людей, неболтливых, ни нищепетильных и готовых за хорошую плату перерезать горло даже в выродку. Страшно, конечно, связываться, но если никто не узнает, глядишь и пронесёт. Вон убийство Эрлика язык что шпага, кому-то весь сошло с рук. Семь бета один ответ, а за хорошую плату можно и душу заложить. Всё одно пропаща. Понимая, что времени мне отмерено теперь уж совсем немного, я выкрикнул: "Столько народу, чтобы убрать одного свидетеля, или ты подстраховался и нанял побольше головорезов, чтобы они навсегда закрыли рот ещё и нескольким своим собратьям по ремеслу?" Тем, чьи уши сегодня тоже слышали слишком много. Ии волки, разве вы рассчитывали узнать так много тайн за одну ночь? Герцк нервно шевелён губами, произнося непотребство. Кончайте с ним. Двое телохранителей шагнули вперёд, но шесть наёмников остались стоять на месте, переводя взгляды с Герца друг на друга. Их физиономии выглядели озадаченными и растерянными. Телохранители остановились, на неуловимо схожих лицах мелькнула тревога. Чёрные силуэты гвардии Тиранова мелькающие среди надгробий всё приближались. Уже можно было различить белёсые пятна лиц под шляпами. Эй, вояки, уж не думаете ли вы, что теперь, когда Герцог любезно поделился всеми своими тайнами, в том числе и самой главной, вам дадут унести отсюда ноги, да ещё и приплатят? Нет уж. Скорее вынесут ногами же да вперёд. Все, кто знает тайну рисовальщика, должны умереть. А ваши трупы Герцак ещё используют, чтобы довершить картину побоище в своём имении. Кончайте же его. Ближайший к могиле телохранитель Герцага с решительным видом поднял пистолет, но стоявший рядом с ним наёмник силой заставил его опустить оружие. Почему нам не сказали, что будут ещё люди, чьи они? Мы так не договаривались. Они и по вашу душу, крикнул я. Свидетелей не будет. Что он говорит? Один из наёмников, здоровый и туповатый, на вид малый, растерянно улыбаясь, уставился на герцога. "Ваш светлость, клянусь всеми святыми, мне" Ха -ха Голос перешёл в кашель и бульканье. Когда герцог сделал шаг вперёд и невест откуда, появившейся в руке бритвой, нарисовал на наёмнику вторую улыбку, несколькими дюймами ниже первой. В ту же секунду другой бритёр, тот самый, что заставил опуститься руку телохранителя Тирановы, ловким и выверенным движением всадил тому кинжал чуть пониже ремня. Садил и тут же повернул, расширяя рану. С утробным стоном к крику шлордо Вальмира, павалился на колени. Ройкокти, братья, в рассыпную, каждый сам за себя. Бабах. Пистолет дёрнулся в руках второго телохранителя герцога, но я успел прыгнуть назад и вбок. Воля прожужжала рядом с головой, из глухим шлепком расплющилось массивное каменное изваяние, навесавшее над чьей-то ухоженной могилой. Прохawaiя дымка заколыхалась в лунном свете. Сквозь неё я сумел разглядеть, как несколько силуэтов сошлись в смертельной схватке. Поступок Герцога убедил наёмников, что ждать пощады, не говоря уже о награде, им нечего. С криками ярости и отчаяния они повернули шпаги и сабли против недавнего хозяина, рассчитывая, если не вырваться с погоста, то хотя бы дорого продать свои не слишком-то ценные шкуры. Бросив разряженный пистолет, уцелевший телохранитель отпрыгнул назад, яростно исполняя шпагой мельницу и прикрывая собой хозяина. Ему надо было продержаться всего-то несколько секунд. Кольцо наемных убийц вокруг нас уже почти сомкнулось. Загрохотали новые выстрелы, залязг голосталь по гос тожел. Выхватил граммабоя, я почти в упор зарядил его в навегающего убийцу, а затем был вынужден броситься на землю, краем глаза заметив, как другой наёмник пристраивает тяжёлый мушкет наверхушке над гроби. Пуля выбила искры в паре футов над головой, на шляпу посыпалось каменное крошево. Сверху тут же навалилась тяжёлой туши. Киножало ещё чуть откинуло в бок, но не пробил кожаный нагрудник. Кое-как перевернувшись, я вслепую прижал спаренный ствол и пистолет к телу, пахнущему потом, насаленными ремнями и железом, и нажал второй курок. После необдуманного поступка Герцога число моих противников разом уменьшилось с почти четырёх десятков человек до трёх с хвостиком. Сообразившие, что их предали и приговорили, наёмники даже на какое-то время превратились в моих союзников, частично уравняв силы. Правда, в драку они как раз не рвались, наоборот, пытались всеми силами её избежать, отбить тычущие со всех сторон клинки, увернуться от выстрелов и унести ноги. Справедливости ради, должен признаться, что и у меня был точно такой же план. Гвардия, припасённая лордом Вальмиром для финала, все это истории состояла из людей опытных, хорошо знающих своё дело. Читанные минуты большинства из некстати всплошившихся наемников было нашинковано шпагами, изрублено саблями или просто продырявлено выстрелами в упор. Только одному, как мне показалось, удалось продать жизнь по хорошей цене, прижавшись спиной к ограде одной из могил. Он ловко орудуя шпагой, успел уложить двоих убийц и зацепить пару других, прежде чем сам рухнул под градом ударов. Ещё один оттягивал неизбежное немного дольше других, прыгая между могилами, точно заяц, пытающийся увернуться от лисы, иглашая погост своим воем. Но смерть неслась за ним по пятам, топачая тяжёлыми ботинками и сапогами, надсадно дыша и сыпле приглушёнными проклятиями. В конечном итоге вой оборвался криком, и в самом деле похожим на заячий. Из посвящённых в тайны герцога остался только я. Гибель невольных союзников дала мне тот единственный шанс, на который сейчас только и приходилось рассчитывать. Шанс для бегства. Одно дело всей толпой зажать между могилой единственного противника, совсем другое не дать сбежать шестерым, бросившимся в разные стороны. В первом мгновении наёмники Гёрсберга разделились на несколько групп, ринувшись каждый за своей добычей. И хотя мой гигантский рост и массивная фигура делали меня более чем приметной мишенью, уложив троих нападающих, я сумел выиграть некоторое время форы. Проклятая рана в бедре продолжала кровоточить. Несколько драгоценных секунд пришлось потратить, чтобы сильнее затянуть наложенный на её жгут. Позади уже нарастал топот. Один из знакомых убийц, самый ретивый, бежал далеко впереди всех. Лёгкий на ногу, он уверенно нагнал меня, и, и когда я обернулся, чтобы не получить несколько дюймов стали или унцию свинца в спину прямо меш лопаток, наоставил мне пистолет прямо в лицо, практически в упор. С такого расстояния трудно промахнуться, ещё труднее уклониться. Наёмник нажал на курок. Порох на пистолетной полке вспыхнул с недовольным шипением и тут же погас, оставив вонь тухлых яиц. Асечка. Шагнув вперёд, я коротко рубанул шпагой повисшее в воздухе дымное облачко. Рука чуть дрогнула, ощутив слабое сопротивление плоти, из облака плеснуло горячим на лицо и руки. Издав сдавленный стон, не состоявшийся убийца выродка свалился мне под ноги. У следующего наёмника осечки не случилось. Замедляя бег, он припал на колено, вскинул мушкеты и прицелился. Пуля раскалённым шромполом мознула по плечу, проделав прореху в калите и содрав клочок кожи. Я шарахнулся в сторону, налетел на ажурную кованную решётку, ограждавшую огромный склеп, сложенный из тяжёлых каменных плит, то что надо, какое ни какое о укрытие. Ворота были опутаны цепью и заперты на замок, но тонкие звенья не сумели противостоять тяжёлой, похожей на меч шпаге Тора Бесоборца. С громким лязгом разрубленные цепи распались надвое, а ворота распахнулись от мощного пинка. Тяжело увалившись внутрь, я завертёл головой, пытаясь сообразить, где находится вход в склеп. С одной стороны, так я сам себя загоняю в ловушку, а с другой, в узком проходе с саблей в руках я не дамся и пятидесяти наёмникам. Если, конечно, они не изловчатся и не пристрелят меня. Но до пистолета его самого найдутся, если будет хоть минутка для того, чтобы взяться за шомпол. Вы вместо того, чтобы найти укрытие в чужом склепе, я лишь обеспечил себе нового врага. Глухие удары, будто кто-то раз за разом ронял на землю огромные пушечные ядра, заставили меня обернуться. И как раз в то время, для того, чтобы сигануть в сторону и избежать страшного таранного удара, тяжело промчавшись мимо, огромная каменная химера принялась медленно разворачиваться для новой атаки. Благодаря этому у меня появилось несколько секунд, чтобы рассмотреть чудовище. Вытесанное из огромной гранитной глыбы, создание представляло собой смесь быка льва и птицы. Куцые крылья торчали из лопаток в стороны, слишком маленькие для массивного львиного тела. Они больше походили на два громадных шипа. Круто изогнутую шею покрывала резьба, изображавшая завитушки гривы, а лобастую бычью голову Пригибали к земле огромные рога с тупыми закруглёнными концами. Такими не сильно-то попадаешь, но химера ни в каком оружии не нуждалась. Тяжёлая весом далеко за 1000 фунтов, она сама была оружием. Врезаться с разгону в податливую плоть, переломать все кости, а затем просто втоптать хлипкие останки нечестивца, дерзнувшего нарушить покой усопших в землю. Что и говорить, прекрасный страж. Конечно, ничто магучему Церберу, каменному из Палину, что охраняет окрестности Кэркадозанга, родового замка Слотеров, но тоже весьма неплохая работа. С тех пор, как из-за участившихся несчастных случаев магистрат принял закон об удалении за пределы города части анимированных созданий, таких как горгульи, химеры, сфинксы. Большинство из них обрели приют тут, на погосте Блистательного и проклятого. Здесь они продолжали нести свою бесконечно долгую службу, не делая разницы, чей покой охранять живых хозяев или мёртвых. Служба есть служба. Бколев тем временем тяжело развернулся иsготовился к новому броску. Каменная морда не выражала никаких эмоций, только кристаллы, заменившие глаза, отражали свет так тускло, что чудовище казалось подслеповатым. Что впрочем ничуть не мешало ему чуять, где находится нарушитель. Крики наёмников, эляск, навешанного на них железа, раздавались уже совсем близко. Сжав левой рукой лезвие шпаги, я взялся за рукоять правой и с мрачной решимостью потянул клинок на себя, чувствуя, как острое лезвие с мягким хрустом прорезает корку твёрдых как дерево мозолей, нажёгтых постоянными упражнениями с оружием. Внутри кулака тут же сделалось горячо и влажно. Тцта, юханарая, ыятс. Так, карас. Слова мёртвого языка, известного ныне только кланам и самым искусным магам, до крови продрали глотку. У меня почти нет склонности к настоящей волшеббе, но древняя кровь сама по себе могущественный магический катал. Конечно, никаких гарантий, но может быть и сработает. Мальчишкой, помню, я заклинал Цербера, развлекаясь в мёртвом саду Керкадазанга, и иногда он меня слушался. Может быть, получится и сейчас. Сарк, да, Турайес, стакарас. Если только тогда я не принимал желаемое за действительное. Бокалев шагнул было вперёд из замира, когда тяжёлые капли древней крови упали на его крутолобую голову. Размахивая кровоточащей рукой, точно мессианским анах, кропящий святой водой алтарь Я заклинал камень-озверя услышать голос первородного хаоса, давшего ему подобие жизни, и подчиниться тому, кто рождён с дыханием ада в крови. И ят цзда нарайя арас арас. Химера с головой быка и телом льва тяжело переминалась с ноги на динангу. Казалось, каменный стукан прислушивается к царапающим воздух словам, слетавшим с своего языка, не зная, что ему предпринять. Нарайя арас Зстарас Бакалев медленно наклонил голову, тяжело поводя рогами страны в сторону. Клякса древней крови украсили всю его морду, залепили вырезанные ноздри, запачкали лоб. Дымящаяся кровь еле лит тонкими ручейками стекала по завиткам каменной гривы. Аррас со стороны убийц было очень глупо всей горбуй вваливаться в распахнутые ворота склепа. Позабыв об амне, каменный бокалев развернулся к нарушителям, дерзнувшим потревожить покой охраняемых им мастей. Со стеклянным звоном сабли разлетались, оставляя на каменной шкуре лишь безвредные царапины. Несколько пуль высвербили на теле каменного монстра уродливые язвы и просто расплющились в свинцовой лепёшке. Каменный зверь воломился в человеческое стадо, точно пушечное ядро влажный хруст сминаемой плоти сменился утробным чавканьем, когда массивные лапы начали перемешивать изломанную плоть с кладбищенским глиназёмом. Хриплое вопле ужаса и истошные крики боли взлетели к ночному небу. Те из знаёмников, что оказались ближе к выходу, человек 7-8, пустились бежать во все тяжки, на ходу бросая оружие и выпрыгивая из тяжёлых сапог. Химера не преследовала их. Каменный зверь Целиком ушёл в работу, втаптывая груды изувеченных человеческих тел в жидкую жирную грязь, замешанную на крови. Залитый ею слаб и до кончиков рогов он, казалось, лоснился в лунном свете. Крики раненых и искалеченных убийц звучали недолго. Очень быстро почти два десятка человек превратились в одну сплошную массу. Променя страж склепа забыл Бинтую на ходу пораненную руку, я приблизился к входу в гробницу с намерением прочитать имя того семейства, которому, если рассудить по моей совести, был обязан жизнью. Дикий, почти безумный хохот, вырвавшийся из моей глотки, должно быть, сделал бы честь самому углосистому призраку, когда-либо бродившему по ранейскому погосту, пугая смотрителей своими воплями и стонами. Грех было не засмеяться. На каменной стеле рядом со входом в гробницу значилось: Здесь нашёл свой последний приют его светлость герцог Гильермо Таранова, человек великой судьбы и больших свершений. Сюда же придут обрести покой его потомки по мужской линии, плоть к плоти, кость к кости, прах к праху. Должно быть ты действительно человек великой судьбы и больших свершений. Покойный герцог Хрипло проговорил я, чувствуя, как саднит горло после произнесённого заклятия. Во рту стоял мерзкий солоноватый привкус серы. Даже мёртвый ты приложил руку к тому, чтобы остановить потомка позорящего твой род. Я сделал ответную любезность. Этот выблядок не осквернит твой склеп своими мащами. Когда я уходил, химера продолжала копаться в кровавой грязи, точно свинья, пытающаяся отыскать в луже несколько желудей. Первы за многие годы страх был пределе. Если камень вообще умеет радоваться, то этот, не всякого сомнения, был просто счастлив. Учитывая, что все люди герцога разбежались на погосте, вот-вот могли появиться кладбищенские смотрители. Криков, стрельбы и магических аномаций этой ночью вполне хватало, чтобы заподозрить массовое восстание трупов. Следовало скорее отсюда выбираться. Встреча со смотрителями в мои планы не входила. Не люблю причинять боли и увечья невинным людям. И потом, а это, пожалуй, главное, после налёта наёмников они просто обязаны были стянуть кладбище ближайшей патрули городской стражи, а то и пару-тройку псов правосудия. В чём-то мне ещё везло, ни один смотритель со мной так и не столкнулся. Межтем яркие пятна их фонарей уже замелькали со стороны главного входа, рассыпаясь в длинную цепочку Встревоженные голоса перемежались отрывистыми командами и приказами, которые могли исходить только от людей, облечённых властью. Похоже, городская стража уже здесь. Пригибаясь и перебегая от надгробия к надгробию, я забрался в самую дальнюю часть кладбища. Наскоро перебрав руками пики чугунные решётки, нашёл ту, что кузнец приварил чуть похуже прочих, и выворачив из земли могильный камень по ухватистости, просто выбил её напрочь. получившися отверстие, с успехом пролез бы любой беспокойный покойник, задумавший прогуляться по улицам баллистатной проклятого. А вот объёмистая туша сетослотера протиснулась едва-едва, кряхтя и обдирая кожу. Но нет худо без добра. Буквально через несколько минут ходьбы от погоста я наткнулся на видавшую виды двуколку, с любовно начищенной бляхой гильдии перевозчиков. Запряжённый экипаж мерен с полстоя опустив голову к копытам и взхрапывая в такт звучному руладу, который выводил его хозяин, сонно пкутавшийся в волчью полушубок и пускавший слюни в клочковатую бороду. Пклух извощка под рёбра я забрался внутрь, изблаженным видом развалился на сиденье. Трогой, разозлённой неласковой побудкой, извощек воинству стопоршил бороду, недовольно бувня себе под нос. Хватит, на сегодня наработался. Пока часть кнесса сосну, никаких таких господ катать не собираюсь, а уж тем более явных шрамыжников. Поехали. Давай на Аракан Тизис, сухо скомандовал я. Извозчик продрал наконец глаза и судорожно сглотнул. Прекрасно его понимаю. Спросонь обнаружит свои двуколки огромного верзилу, с ног до головы перемазанного грязью, забор из гонного кроя, своей и чужой, да к тому же обвешанного оружием, как заправский пират. После такого без всякого проклятия можно надолго сна лишиться. Борода немедленно поникла. Как изволите, господин хороший, пролепетал извозчик и перебравшись на козла, хмыстанул умеренно. Пшёл, родимый. Если Герцик Таранова не дурак, сейчас он должен трястись в карете, держащей путь куда угодно, но только подальше от блестятного проклятого. А если он всё же дурак, то какая разница, когда я до него доберусь немедленно или часом позже? Прежде надо привести себя в порядок, перевязать, промыть раны, восстановить силы, а заодно подумать, кого привлечь на свою сторону для того, чтобы пока мушку разнести логово рисовальщика. Естественно, ни в палаты правосудия, ни во второй департамент, ни в городскую стражу я обращаться не буду. Это дело личного характера. Пусть Герцек пока посидит в своём имении, окружённый частной армией. Пусть потрясётся от ужаса и сомнений. Ожидание смерти лучшая пытка, которую можно придумать, а он с нек тому же в известной степени знаком. Эти мысли, всплывавшие в голове в такт стучащим по врущатке колёсам, действовали на меня успокаивающе. Однако они не могли заглушить ропот других дум, неприятно зудящих на периферии сознания. Ворт Вальмир Геосак Тиранова вовсе не производил впечатления человека, которого можно запугать так, чтобы у него опустились руки, как раз наоборот. при всей его гнусности это был настоящий боец, стойкий, расчётливый и заворотливый жестокий, готовый к риску, если только этот риск может окупиться. И я помнил взгляд, который он одарил Тане в день нашего знакомства. Тогда я неправильно истолковал его. Герцк оценивал полуэльвку не как девку, которую он при сильном желании мог бы купить. Вовсе нет. Он смотрел на неё, как художник смотрит на чистый холст, пытаясь понять, что можно на него нанести. Именно поэтому я ехал сейчас не в поместье Герцога Одамой, не столько отдохнуть, сколько удостовериться в справедливости или беспочвенности своих подозрений. Дом на Аракантизе, где я снимал свои комнаты, на вид не отличался от покинутого склепа, также пустой, чолен. Не горело ни одного окна. На первом этаже все окна до единого были наглухо забраны ставнями, на втором просто зияли чёрными квадратами. Нигде не теплился даже огонёк свечи. Мои подозрения переросли в мрачную, обречённую уверенность. Отпустив извозчика, тот тут же принялся нещадно нахлёстывать самоумеренно, торопясь убраться как можно дальше. Я двинулся к дому, держа в каждой руке по пистолету. Парадная дверь оказалась незапертой. Не пытаясь ступать беззвучно, я вошёл в дом, пересек общую гостиную и начал подниматься к своему апартаменту в полной темноте, осторожно прислушиваясь к каждому звуку. Но я слышал лишь собственные шаги. Тишина стояла, что называется, мёртвая. Такой не бывает, когда люди просто спят. То, что в доме не было ни единой живой души, чувствовалось чуть ли не кожей. Должно быть хозяйка и её домочадцы, а также доктор медицины Тавикшу, снимавшие нижние комнаты, просто сбежали, когда наверху началось. Я оборвал из комка неприятную мысль. И так всё ясно. Дверь в моей комнате висела на одной петле, две прочие были выдраны с мясом. Кабалистические письмена и защитные знаки, вырезанные снаружи и внутренней стороны, обуглились и почернели. С ними поработал достаточно сильный маг. Гадать тут нечего. Едва пакинув кладбище, бабовый побег прихватил несколько человек из знанетой герцога морды и направился ко мне. Крови пепел. Герцог изначально планировал взять меня в оборот, независимо от того, какое решение было бы принято после схватки с его кошмаром. Я вошёл внутрь и затеплил снятый со стены фонарь. Особого разгрома в комнатах не наблюдалось. Воровавшись внутри налётчики просто побоялись хватать что ни попадя. Мало ли какие скелеты в шкафах и ловушки могут таиться в логове выродка, но самое ценное они забрали. Стоя перед смятой кроватью, с которой исчезло одеяло, я смотрел на сандалии Танис и чувствовал, как ярость растекается по жилам. Это была хорошая, ледяная и тягучая ярость. Такая не заставляет прыгать на стену и выть от бессилия. но напротив, медленно и неукротимо натягивает тебя как пружину, наполняет злой и страшной силой, делает расчётливым и безжалостным, словно расамаха. Ты, потрясающий сукин сын, рисовальщик, парварматал я не в силах сдержать восхищение перед решительностью и смелостью своего врага. Чёрт в герцак не хотел убивать меня на кладбище и не стал бы даже пытаться. Не полесь я на рожон. но обмовился о том, что изрубленный труп выродка должны найти его по месте, дабы ни у кого не оставалось сомнений. Наёмник Слоттер, убравший двух лидеров партии консерваторов, попытался покончить с последним, третьим. А таннис и приманка и страховка одновременно. Если я не приду за ней или начну мешкать, готове какой-нибудь хитрый план. Лорд Вальмир распишет её со всем искусством и старанием, присущим рисовальщику. А раз всё складывается именно так, значит, где-то в комнате лежат подброшенные письма от принца Кроя Каена, а также долговые расписки или векселя за его подписью. Герцог Тираново не поскупился бы и на золото для достижения своей цели, но золото, в отличие от бумаг, имён не называет. Я покрутил головой, пытаясь сообразить, куда приสนные нобели могли заложить компрометирующие бумаги. Почти сразу глаза наткнулись на слабо белеющий в темноте лист пергамента, придавленный сверху большим черепаховым гребнем. Я сам когда-то купил его для Танесс. Для подмётного письма слишком очевидно, не иначе послание. Аккуратно отложив гребень в сторону, я поднял пергамент и поднёс его к лампе, сияясь разобрать написанное. По тщательно выделенному куску телячьей кожи бежали витиеватые строки, выведенные уверенной, но лёгкой рукой. Будучи знаком с почерком герцога Вальмира Тирановы, я сразу понял, что текст написан другим человеком. Однако манера обращения и тон письма не оставляли сомнения в том, кто его автор. Писали под диктовку. Герцог не хотел оставлять лишних следов. Мой дорогой лорд Слотер, Прежде всего, позвольте выразить вам свою признательность за спасение моей жизни. Как бы то ни было, я искренне благодарен вам. К несчастью, обстоятельства не позволяют нам с вами разойтись даже после того, как вы оказали мне столь неоценимую услугу. Я приношу свои тысячекратные извинения. А теперь перейдём непосредственно к предмету нашего общего интереса. Ваша дама сердца должен сказать, эта метиска очень красивый образец женщины. Я полагаю, при определённых условиях, приложенных с моей стороны, она может стать настоящим шедевром, быть может, лучшей картиной, выходившей из-под руки истинного художника. Однако у меня есть основания полагать, что вы пожелаете отбить свою даму у злодея, в роли которого мне приходится выступать. Что бы ни говорили о ваших родичах, вы человека нового склада. Даже если сами не хотите себе в этом признаться. Я уверен, вам по силам решиться на рыцарский поступок. Так будьте истинными рыцарями. Возьмите штурмом цитадель зладея и освободите свою принцессу. Я не сомневаюсь, что этой ночью нам предстоит ещё раз встретиться. Со своей стороны хотел бы говорить несколько условий, которые должны быть соблюдены вами. В противном случае девушка будет умерщвлена. Может быть не так изящно, как я планировал, но зато также неотвратимо. Условия просты, никаких хитростей. Никаких военных стратегий, никакой помощи и никаких уловок с вашей стороны. Штурмуйтецы тогдали злодее, как полагается истинному рыцарю, открытые в гордом одиночестве. Судя по тому, что я успела о вас узнать, мне кажется, что такой подход к решению проблем как раз в вашем духе. Со своей стороны, могу обещать вам жестокий приём, героическое сопротивление и полную неуязвимость вашей дамы в случае вашей победы. Слово Уранийского нобля. Как вы понимаете, лорд Слотер, это отнюдь не шутка. Я поставил на кон всё в тот момент, когда решил выкупить свою жизнь, жизнь у носителя древней крови. В отличие от вас, у меня нет возможности выбора, поэтому прошу понять и простить меня. С глубоким уважением и признанием, Эр. Постскриптум. Если вы не явитесь до восхода солнца, я буду вынужден взяться за свой последний шедевр, а затем пустить себе пулю в лоб. Ибо не сомневаюсь, что ваше месть обещает быть страшной. Как вы понимаете, сейчас решается один простой вопрос: кто из нас меньшее чудовище и на кого ляжет кровь, вашей даме сердце. Я ещё дочитывал последние строки, когда пергамент вдруг пожелтел, сморщился, а затем рассыпался в прах прямо у меня в пальцах. Я брезгливо отряхнул руку. Ничего хитрого тут не было, обычная мера предосторожности. Простинки заклинания наложены на письмо, активировалось через минуту другую после того, как на него падал свет и уничтожало послание. Потому, собственно, и писали на пергаменте, а не на простой бумаге. Бывшая плоть гораздо восприимчивее к магии, нежели переработанные тряпки. Если бы наёмники сумели таки уничтожить меня на кладбище, то записка бесследно исчезла бы на утро, сразу после того, как первый солнечный луч упадёт в окно. Рисовальщик не был глупцом, чтобы оставлять лишние улики на радость псам правосудия. Существовала, конечно, небольшая вероятность, что стражи закона могут появиться здесь до рассвета. Узнав о сбежавших в ночь соседей, она летела на комнаты постояльца выродка и набравшись смелости, чтобы сунуть нос в дела древней крови, что очень даже врядли. Но и в этом случае Герцог ничем не рисковал. Пергамент распадётся в пыль через несколько мгновений после прочтения, а сходу сделать выводы о его авторе не представлялось возможным. Я присел на край кровати, задумчиво перетирая прилипшие к пальцам частички праха. Это могло бы показаться забавным: рисовальщик, ценивший человеческую жизнь не больше, чем ребёнок ценит жизнь пойманной им бабочки, намеривался заманить меня в свою западню, сделав ставку на человечность выродка. И при этом на другую чашу весов он поместил свою жизнь. Глупец даже не попытался скрыться после того, как ему удалось унести ноги с погоста. Холодная ярость продолжала бурлить внутри, не столько побуждая к действиям, сколько наполняя сознание неукротимой уверенностью в том, что дерзнувший бросить мне вызов жестоко поплатится, очень жестоко. Безумец. Что он мог знать обо мне и о полуэльфке? Кто она для меня? С чего он решил, что эта бывшая потускуха хоть что-то значит для ублюдка слотора? Спору нет, мне приходилось совать голову в пасть зверей из-за женщин, но ведь за это всегда платили, тяжёлой золотой монетой, чёрт побери. Неудачная ставка, рисовальщик, и она дорого тебе обойдётся, клянусь всеми шестью адскими герцогами. Частички праха упорно не хотели отлептать от рук, и я взялся за край простыни. Вытирая пальцы, я вдруг заметил длинный волос, зацепившийся за шнуровку калета. Взявшись за его конец, я осторожно, чтобы не порвать, вытянул волос во всю длину и поднял на уровень глаз. Женский волосок золотисто-медного цвета. Адет, дочь тронувшейся Морин шаманки, последняя жертва рисовальчика. Нет, не последняя. Кажется, я сказал это вслух. Не последняя. Волосы последней жертвы будут тёмного цвета, очень тонкие и густые, на ощупь напоминающие мех животного. Медленно поднявшись с дивана, я пересёк комнату и остановился напротив большого зеркала в массивной оправе из чёрного дерева. Таннис любила подолгу стоять перед ним, размеренными движениями расчёсывая локоны и глядя не на своё отражение куда-то вглубь серебристой бесконечности. как будто зеркало открывало ей картины иных миров, более близких для создания, застрявшего на стыке человеческого и эльфийского. В какой-то мгновение, словно копируя её, я тоже смотрел в глубь зеркала сквозь собственное отражение, пытался понять, что и зачем я собираюсь делать. Древняя кровь в моих жилах смеялась и пела, издеваясь надо мной же. "Рыцарь-выродок, это ж надо!" Тысячелетнее наследие предков утешалось над своим незадачливым отпрыском. Нет, ну подумать только, рыцарь. А ведь многие говорят правду. Ты в самом деле редкостный ублюдок, ублюдок Флотер. Так оно, наверное, и есть, редкостный. Я придвинул лицо к зеркалу и подышал на гладкую поверхность. Та немедленно затуманилась. Приложив палец к запотевшему участку, я аккуратно вывел несколько чёрточек, сложившихся в сложный щетинистый знак. В тот же мгновение туманная дымка расползлась по всей поверхности зеркала, словно след за мной на него выдохнули губы невидимого испалина. По ней пробежала морщинистая рябь, а затем зеркало просто исчезло, оставив тёмную впадину в обрамлении чёрного дерева. Тайник. Здесь хранился мой арсенал, скажем так, для особых случаев. Запустив руку в ноты, я принялся доставать из недр тайника всё, чем только можно было рвать на части, сжигать и убивать: пару запасных граммобоев, магический самопал, несколько ручных бомб. Всё не то. Что толку навешивать на себя бесчисленное количество пистолей и самопалов, если пустить их в ход не представляется возможным? Я почти всегда обходился стандартным арсеналом. Да где же она? Засунув руку подальше, я почувствовал, как кончики пальцев начинают пощипывать, будто от холода. А в следующую секунду я наконец нащупал стеклянные бока небольшого пузырька, затерявшегося под грудой смертоносного оружия. Есть. Вытащив находку из зеркала, я задумчиво покатал её на ладони, чувствуя, как неприятное пощипывание и покалывание расползается уже по всей кисти. Такое ощущение бывает, если как следует лежать в осне руку. Побочный эффект заклинания стазиса. Под прозрачным стеклом внутри пузырька переливалась густоватая жидкость в свете ламп казавшаяся чёрной. Но на самом деле у неё был совсем иной цвет, тёмно-бордовый, цвет крови. Аккуратно взяв пузырёк, зазалитое с Urгучом горлышко, я поставил его на столик возле зеркала и вернув последнее в первоначальный вид, с сомнением заглянул в глаза своему отражению. Маловероятно, чтобы такой Джокер мог перебить все тузы, припасённые в рукавах рисовальщика. Однако, пока не дойдёт до дела, мы с тобой ничего не узнаем. Оставив пузырёк на столик, я отвернулся от зеркала тайника и направился в соседнюю комнату искать перевязочные бинты и чистые тряпки. Подлатать себя времени нет, но хотя бы перевязаться по-человечески стоит, а то чего доброго истеку кровью в самый разгар намечающейся драки.